Река меня отпугивала, и этого вполне хватало для моей полной безопасности. Плавать я еще не научился, дожидался возвращения реки. Он обещал следующим летом научить меня, когда мне исполнится восемь. Так что я держался поближе к берегу, где вода едва покрывала мои ступни. Тонули у нас нередко, я всю жизнь слышал красочные истории о взрослых мужчинах, попавших в зыбучий песок или плывун и унесенных при его смещении в глубину вод на глазах остолбеневших от ужаса остальных членов семьи. В тихой заводе мог вдруг возникнуть водоворот. Я, правда, такого никогда не видел. Все несчастья такого рода якобы происходили в Сент-Францис-Ривер, однако точное место варьировало в зависимости от того, кто о нем рассказывал. Например, однажды некий маленький ребенок сидел себе тихо мирно на песчаной отмеле, и та вдруг начала сползать в реку. Ребенок очутился в воде и стал тонуть. Его старший братец увидел, что случилось, и бросился в крутящуюся воду, но был подхвачен мощным течением, и его тоже понесло на стремнину. Далее их сестра, возрастом чуть постарше, услышала крики первых двоих и тоже бросилась в реку, и только очутившись по пояс в воде, вспомнила, что не умеет плавать. Тем не менее, она продолжала продвигаться вперед, крича двоим младшим, чтобы держались, и что она до них сейчас доберется. Но тут плывун обрушился в воду, вроде как при землетрясении, и во все стороны стремительно понеслись новые потоки воды. Троих детей уносило все дальше и дальше от берега. Их мать, которая вроде бы была, а может, и не была беременна, которая, кажется, не умела, а может, и умела плавать, В это время раскладывала еду в тени под деревом. Услыхав в, в крики своих детишек, она тоже рванула в воду, где вскоре тоже оказалась в беде. А их папаша удел рыбу с моста, когда услышал весь этот шум гам. И, решив не терять зря времени, не побежал на берег, чтобы кинуться в воду оттуда, а нырнул в реку прямо с моста, головой вперед, и сломал себе шею. Погибло все семейство. Несколько тел потом нашли, но не все. Некоторых, видимо, сожрали сомики, а других могло унести дальше в море, где бы оно ни было, это море. Не было недостатка и в теоретических предположениях насчет того, что могло в итоге произойти с этими ненайденными телами, однако на протяжении десятилетий фамилия этих несчастных так и оставалась неизвестной. Историю эту повторяли часто чтобы дети вроде меня могли должным образом оценить таящуюся в реке опасность. Рики любил попугать меня этим рассказом, но часто запутывался в деталях, а мама утверждала, что все это выдумки. Даже брат Эйкерс умудрился как-то вставить эту историю в одну из своих проповедей, чтобы проиллюстрировать, как сатана творит свои гнусные дела, наполняя мир несчастьями и горем. Я тогда не спал и слушал очень внимательно и когда он ни словом не упомянул о сломанной шее, решил, что он тоже сильно преувеличивает. Но я-то сам тонуть не собирался. Рыба клевала хорошо, и я то и дело подсекал и выбрасывал на берег небольших подлещиков. Потом нашел себе удобное местечко на пеньке возле небольшой заводи и стал таскать одну рыбину за другой. Это было почти такое же удовольствие, как игра в бейсбол. День тянулся медленно, и я был рад, что остался в одиночестве. Наша ферма сейчас битком набита чужаками. Поляждут уборки обещают тяжкий труд до да боли в спине. А еще я видел, как убили человека, и сам каким-то образом оказался в этом замешан.